Не если бы. Не меньше ихнего на открытом мостике наторчался командир крейсера «Москва» капитан первого ранга Скопин, отсюда с его правого крыла наблюдая за вынужденной реактивного Як-39 на идущей в стране траверзом Чапаев. Сейчас аварийный штурмовик все еще продолжал оставаться в носовой части авианосца, там, где и смог закончить свой пробег после посадки, по сути, перекрыв взлетную полосу. Но, как видно, это терпела. терпело, пока палубный настил не приведут в порядок после прожига выхлопом реактивных двигателей, все процедуры штатной авиагруппы приостанавливались. Из на палубе лишь приютившийся на корме вертолет, доставший из ПКР техников, разобраться. Причем предположительная первопричина отказа одного из подъемных двигателей Як-39 обнаружилась сразу при визуальном осмотре кем-то из команды авианосца. Характерное отверстие от входа пули в фузеляже реактивной машины. Скопин уже из ходовой рубки, в который раз приложившись к биноклю и вновь опустив, сквозь зубы костерил виновника происшествия. Все риски этого разведывательного рейда старший лейтенант Митиков оценивал как незначительные. При правильном подходе разумной осторожности. О вражеских истребителях заведомо предупредят Скопе, самому же просто не подставляться под те же зенитки. Для него, не морского летчика, простершийся под крылом без каких-либо ориентиров водная поверхность, и та представлялась более стрессовым фактором. Увидев главный элеватор тяжелых кораблей, Митиков не стал увлекаться, кружить и досматривать, оставаясь в угрожаемой зоне дольше положенного. Быстро просвистев над вражеской эскадрой, заложив влево, ушел на разворот. Довольно размашистый разворот, дабы дистанцироваться, отбежать подальше от британцев, стряхнув с хвоста увязавшиеся, возможно, истребители-перехватчики. Рассказывая Кэпу, что лететь ему не на пределе радиуса действия, и что скорость в 1000 исключает оперативность реакции противника, он не стал распространяться в деталях. Расход керосина Як-39 на 1000 км в час все же высок. И не то, что топлива может не хватить, просто зная особенности с ВВП, у него уже вбилось в правило сохранять резерв, экономия. Особенно, когда внизу море, второй круг в непредвиденных обстоятельствах и для самолета вертикальной посадки не исключение. Поэтому, пройдя некоторое время на максимуме, Он начал прибирать газ, частично восполняя потерю скорости пологим снижением. Он уже лёг напрямую возврата, выводя машину по радиокомпусу на приводной маяк, когда услышал в наушниках. «Борт пол-103, у вас направление на юг, пелинг-160, группа целей в плотном строю, малым эшелоном удаления 10». Это было неожиданно, слишком близко. По всей видимости, операторы РЛС «Восход», следящие за воздушной обстановкой, вот только что и заметили низколетящие самолёты. Митиков решил посмотреть. Нырнул в облачный слой, пробив его, и когда выскочил из-под его нижней кромки, увидел — летят. Так и есть. Впереди справа. Не его это дело, ему лишь доложить на КП, подтвердить, по возможности опознать, не сближаясь. Скинул бинокль и... В другой бы раз уравновешенный, дисциплинированный старший лейтенант не ослушался приказа не ввязываться. Но тут руки-ноги сами дернулись, клюнув носом машины, поворачивая на цель. Потому что взыграло. По неволе. Там на фузеляжах и плоскостях жирнели черно-белые кресты и свастика. Немцы шли свиньей. Сомкнутый строй классическую кетта из трех бомбардировщиков Ю-88 вместо 10 пристроились позади уступом с обеих сторон. У него прямо-таки зачесалось, сжимая ручку управления, заиграв пальцем на гашетке пушки. Нет, Юрий Иванович вполне представлял себе расстановку сил и не собирался влезать в рисковую драку, всего лишь совершить наскок и валить. Двинув рут, ускоряясь, он не успевал набрать тысячу, но близко к тому. Превышая на разгоне летящие винтомоторные машины по скорости более чем в два раза, выходя на рубеж огня секунд в 30, видел, выцеливая крайне двухкелевой, как и не мог не заметить оборонительной пулеметной точки. Вдавив гашетку, коротко ударив очередью с пушки, промчал, забирая на уклонение в сторону. А влепив попал, не попал, только тогда у него наступило отрезвление. И вот куда тебя Юра чёрт сподобил, тем не менее испытывая какое-то стихийное удовлетворение, — доложил по радио группу фашистских двухмоторных бомбардировщиков. Как там будут разбираться с немецкими самолётами, он не знал, но ему следовало поторопиться сесть на палубу, чтобы не мешаться. Пролетев оставшийся километр, не сбрасывая скорости, он запросил. «База, яборд, пол 103. Уведём вас, полста Курс верный, удаление 4.000". Корабль он уже видел. Развернувшийся на ветер для сглаживания воздушных завихрений. Между тем с Эскопе все равно предупредили, что порывистый боковик полностью нивелировать не удастся. Погода явно портилась. По правому борту крейсера уже висел К-25 ПС. Выход на глисаду к точке начала выравнивания. Выпуск закрылков, снижая скорость, готовясь к переводу машины на стройное управление в зависании. Перед глазами маячил прицелом кормовой срез корабля. Все до нельзя привычно в расчете посадки два внешних параметра – удаление до площадки и направление. При переходе в вертикальный режим вдруг замигало табло отказа системы запуска одного из подъемных двигателей. Скорость резко пошла вниз. Автоматика запрограммированного избежания сваливания на нос гасила мощность маршрута двигателя. КП отмена, снова переходя в горизонталь. Як успел просесть, неуверенно набирая скорость. Митикову пришлось буквально уклоняться от накатывающей в лоб надстройки корабля. Самолёт лёгким креном на правое крыло прошёл почти вровень с мостиком. Полста три, что случилось? Отказ одного из ПД Попробуй аварийный запуск с подкруткой. Там внизу явно замешкались. В подобных обстоятельствах посадка на палубу крейсера исключалась. Лётчик только оставалось, что катапультироваться. Спустя пару минут Митиков подтвердил, что ПД так и не отреагировал на попытку запуска. Похоже, Бобик сдох. Не сяду. У него было до невозможности паршивое настроение. Представил, как его мокрого, точно гуся, общипанного выгружают из спасательной вертушки. Потерять машину в первом же боевом вылете. А с учетом ее технической ценности, движки и брео для нынешнего СССР это почти преступление. Он еще раз повторит. Не сяду, уточнив, в вертикальном режиме, с намеком. Там внизу намек поняли сразу. «Попробовать по самолетному сесть на Чапаев?» С ним уже разговаривал Кэп. «Быстро он. Скорость все равно будет большая. Тормозного парашюта нет. Да и не помог бы он. Порву стоппер и вылечу за борт. Чисто по самолетному не получится, если только в полуприсядку». «Как-как?» «Вручную. Промежуточными способами посадки между по самолетному и по вертолетному. На одном ПД. А у подъемного маршрула сопло в промежуточный режим. Но это наверняка выведет полетную палубу из строя. Прогар настила. Командир авианосца не согласится. Только если командующий не прикажет. А он прикажет. Быстрота, с которой договорились Кэп и Левченко, в другой бы раз вызвала удивление. Сейчас же на нервяке ему даже думать о таких нюансах было не к месту. Пол-103 есть разрешение на посадку. Выполнив круг, он увидел, что Чапаев уже лег на курс, набирая ход вслед за успевшим набежать на ветер Кондором. На палубе суетно готовились к приему, в провалы лифтов убиралось все лишнее, последний из боеспособных истребителей. Примериваясь к 200-метровой полосе авианосца, Митиков Фризонна оценивал свои шансы как очень даже неплохие. У Як-39, изначально рассчитанного на укороченные взлетно-посадочные режимы, была увеличена площадь плоскостей, плюс добавлена механизация, что позволяло держать заметно меньшую скорость без риска сваливания. И на почти бескрылом 38-м уудрялись, а уж на этом, предвидя шатание самолета при ручном и, по сути, аварийном управлении стройными рулями, подумав, а на подумать у него не так-то и много было времени, он все же решил отключить автоматику принудительного катапультирования, считая, что сумеет проконтролировать машину на критических углах, тогда как определяющее коренение самолета Гира вертикаль может попросту автоматически выдать сигнал на систему и... Выкинет из кабины и не спросит. Все старания на смарку, лишь ладонью тронул рычаг катапульты, типа попробов, на месте под рукой успею, если что. Включил подъемный световой сигнал о незапуске PD2 горел, двигатель так и не проснулся. Нажал на кнюпель перевода поворотных насадков реактивного сопла PMD-вертикаль, плавно выбирая угол отклонения, поднимая обороты PD1. Ему надо было выдерживать точную глиссаду, балансируя на крыльях и двух двигателях. Здесь ему требовалась помощь рп так как из кабины самолета сложно было реагировать без запаздывания на рыскание машины вверх-вниз. Хорошо, что хотя бы понятны были примитивные сигналы визуального диспетчера посадки, стоящего в корме авианосца с вытянутыми в руках флажками. Но основные указания ему давали с СКП Кондора, глядя со стороны. Оба авианесущих корабля шли траверзом. Проблема была в том, что 13-узловый крейсер неизбежно начнет отставать от Чипаева. Надо было ловить момент. Авианосец уже набрал полный ход вместе с встречным ветром, доведя скорость воздушного потока над палубой до свыше 40 узлов. Его об этом известили. Спокойно, полста-три, будем садиться. Удаление 400. Проверь скорость. Держу. Поддерживай ножкой. Скорость, полста-три. Скорость, Придержи вертикальную. Сама посадка со стороны, наверное, выглядела почти как катастрофа. Аварийная машина, как он и ожидал, показала Норов из-за рассогласования тяговых усилий, раскачиваясь по углу тангажа. Эти шатания он компенсировал взятием ручки на себя, дросселированием, не допуская моментов пикирования или кабрирования. В идеале ему бы зацепиться за самый край полетной палубы. Не получилось. Проскочил чуть дальше. Тут же сказалось влияние подстилающей поверхности. Даже на проскальзывание машина вдруг подкинула хвостовую часть вверх, соответственно, клюнув носом. Выровнял и все равно ударился передней стойкой шасси о палубу. Шасси выдержало, заметно погасив при этом скорость. Второй подскок уже был легкий. Все, катился. Сбросил обороты, вырубил движки и ударил по тормозам. А сзади... По логике, сильно пожечь полетную палубу, скользящую на пробеге, а не зависший на одной точке с ВВП, не должен был, будь она покрыта металлическими листами. Палубный настил советского авианосца состоял из деревянного покрытия толщиной 50 мм, пропитанного огнестойким составом, но не рассчитанный на тепловой удар в 800 градусов по Цельсию. Миновав кормовой срез, реактивная машина мигом ее прожарила раскаленными газовыми струями, устроив локальный пожар. Огонь тут же сбивали с бронспойтов струями воды, рассредоточенной вдоль полосы матросы, подняв целые завесы пара в перемешку с клубами дыма. Як-39, дымя резины колёс, гасил инерцию пробега, практически успев затормозиться сам. Завязнув в растянутую в носу корабля аварийной сети, самолёт встал. Казалось, всё, и можно перевести дух. Рука потянулась отстёгивать ремешки. Как вдруг на приборной панели вспыхнула красная лампочка, сигнализирующая о пожаре в подъёмном маршевом. Его снова захлестнуло выбросом адреналина. Сзади не пойми, что творится, застилая то ли дымом, то ли -то водяным паром, на стеклении фонаря будто бы отражаются оранжевые всполохи. Горим. На приборной доске мерцающие какафонии загоньков, стрелок и цифр. И панически кричащая лампочка. Пожар. В мозгу картина. Взрыв. Огненный клубок вспыхнувшего керосина. Ткнуть ли в кнопку авар сброс фонаря, дернув рычаг катапульты. Тело уже все сжалось, предваряя вдавливающую потроха перегрузку. Также вдруг аварийная лампочка потухла. Точно потухла. Вздрогнул на стук в фонарь, чья-то, почему-то скалящийся в физиономе марш ладонью типа Эй, живой. Приехали. Вовремя сел. Что? Говорю, вовремя сел. Погода. За плотно закупленными иллюминаторами подвывала порывами. Остекление кропило дождевыми каплями, море крылось пенными барашками, пока умеренной качкой, но то ли еще будет. Да, погода. Погода в этот раз играет не на нашей стороне. Скопин слушал в полуха, отвечал машинально, занятый другими текущими вопросами. События нештатной посадки на авианосец не ограничивались. В воздухе в интересах ПЛО все еще находились патрульные вертолеты. И будут оставаться, насколько еще позволят, метеоусловия. Пока все внимание приковывал аварийный як. Одна из вертушек отработала по-боевому, потопив подлодку. Акустики Гассарион брали ее неуверенно, долго сомневались. Есть там кто или нет? Но англичане выдали себя работой радара и по большей части радиопередачей. Ключ радист субмарина отбивал недолго, скрытый облачностью Камов, полагаясь на бортовую РЛС, прошел над точкой, сыпанув с километровой высоты глубинные бомбы. Помимо рыскающих на курсе опознанных Митиковым бомбардировщиков Люфтваффе, операторы восхода вели еще одну цель по всем признакам — тихоходное низколетящее, самолет-разведчик. Его долго не трогали. Чапаев поднять на перехват ничего из своих истребителей не мог подпустили ближе в зону уверенного поражения зенитной артиллерии и сбили. «Этот тоже успел что-то передать в эфире?» — спросит Кэп. «Да», — пожмет плечами Старпом, как-то не очень волнуясь по этому поводу. А немцам, можно сказать, и вовсе повезло. Эскадру за обложившими эшелон дождливыми тучами они не нашли, хотя и пролетели всего в 15 километрах стороной. Развернувшись, взяли обратный курс. За ними присматривали в РЛС. Ракеты Скопин пожалел. То, что один из мест 110 подвергшийся обстрелу во время миссии «До берега не долетел», было зафиксировано в боевом журнале пунктуальных немцев, пропавшим без вести экипажем. Наконец, отправленный на Чапаев техперсонал определился с причиной отказа на самолете ПД-1. Старшая ремонтная группа вышла на связь прямо из вертушки, доложить. Кэп выхватит труп радиостанции, лично переговорив. «Когда закончите?» «Ага, нормуль, проблем не будет?» «Из всех объяснений...» Если убрать специфику терминологии, понял главное. Двигатель цел, перебит управление режимами, из-за чего автоматика выдавала запрет на запуск. Самое свинство было в том, что перебито по факту одной и в некотором роде случайной шальной пулей. Пулю выковырили, установив. Не 12-мм, значит, не с Wildcat. А опытные местные быстро определили калибр 7,92-мм немецкого МГ-17. То бишь ни дурка, ни митиков со своей импульсивной атакой ничего бы не случилось. Значит так, штурмовик привести в порядок боевое состояние. Керосин, да хоть с вертушки сливайте, самолет должен быть исправен и готов к взлету в любой момент, на непредвиденный случай. Любой. Влепят в чипай торпеду и что? Все на дно прахом? И вообще сдавать технику следует в летно-годном состоянии. Что непонятного я говорю? Продолжая выговаривать в трубку, Кэп уже непонятно к кому обращался, перевел взгляд на недоуменное лицо старшего помощника. А вы что думали? Прибудем в базу, пройдем таможню КВД и, может, чуть погодя, но нас обязательно начнут трясти на все наши движимые и недвижимые. В первую очередь на Большую Землю в КБ Камово, поедут вертолеты, полагаю, обойдутся парой-тройкой единиц. Но единственное с ВВП обязательно. Вместе с техперсоналом и летчиком. Яковлеву. тут то парень будет рад. А потом приедет научный десант и начнет ковырять всю нашу электронную начинку. Высокоточное оружие вместе с нашими спецами тоже увезут. Взгляд Кэпа слегка поплыл. И Геннадьевича буквально макнуло воспоминания минувшего. Жаркая Камрань, где прямо в бухте на стоянке флота начали раздевать тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Затем Владивостокский рейд. Все как будто из другой жизни. И все повторялось. И не поспоришь в праве необходимости государственной машины функционировать так и никак иначе. А люди, люди лишь нужные делу винтики, а я еще удивился, как так Левченко без проволочек дал добро на Чапаев, невзирая на порчу палубы, осторожно заметил вахтенный капитан-лейтенант из БЧ3. До кого-то из здесь присутствующих на ходовом мостике, по всей видимости, только начинал доходить, как оно будет. А куда ему деваться? Стояли бы Сасаченко по стойке смирно на ковре перед хозяином, а тот А все ли вы сделали, товарищи, для того чтобы и сохранить для советской авиапромышленности столь ценный летательный аппарат. А? Как вам версия? Так что соображает вице-адмирал. Или кто-то из его штаба. Потому что головняка у него сейчас выше крыши. Дотащить домой символ линкор, чайня, абы что, Советский Союз. В Москве тем ответственным товарищем, кому положено было быть в теме, боевой поход из кадра Открытого океана, признанный, виделся практически завершенным. Главный среди всех товарищ Сталин опирался на полученные ранее доклады. По флотской теме он упомянет как бы вскользь, но по части удовлетворенно. Англичане, конечно, теперь надолго запомнят наших. Верховную главнокоманду еще на данный момент больше занимали дела на сухопутном фронте, где все тоже складывалось для советской стороны относительно благоприятно. Ему докладывали, военное руководство союзной коалиции оказалось в тупике. Их войска к каким-то экспансивным действиям в соизмеримом по их понятиям балансе затрат и несыомых при этом потерь уже были не способны. Ожидалось сведение всего конфликта в переговорно-политическую сферу. Адмирал Кузнецов обладал более полной и действительно последней информацией с моря. Левченко обязательно информировал штаб Северного флота о серьезном повреждении линкора и выходе из ранее рассчитанного графика движения, как и о том, что британский эскадра, точнее целые соединения по-прежнему представляет угрозу. Перед наркомом флота лежала радиотелеграмма от вице-адмирала. Более десятка вымпелов, включая крупные корабли линейного класса, продолжают преследовать. Как и получена информация, противовесом, от косвенных источников по каналам разведки о том, что британцы вынуждены сворачивать операцию в Баренцевом море из-за испытываемых трудностей с топливом. К данным косвенных источников Николай Герасимович отнесся с некоторым недоверием, считая, что при необходимости британский флот смог бы обеспечить топливную логистику. Другое дело, и это мнение высказывалось большинством штабных специалистов, не станут англичане расширять операцию сверх пределов, прекрасно понимая все риски пребывания ввиду вражеских берегов, где противник может в полной мере использовать преимущество близости своих баз. Тем более, что в эскадре Левченко там и действительно осталось пройти каких-то 250 миль. И пусть береговая авиация за погоду уже не сможет их полноценно прикрыть, но ведь и английская палубная тоже выпадает. Ответственные офицеры службы береговых аэродромов в полках ВВС Северного флота скептически взирали на затягивающие небо дождливые тучи, обещавшие в довесок еще и обледенение на эшелонах. Констатируя, определенно не летное, только гробится. Море холодное, прыгай, не прыгай, считай, все одно хана. А моряки, рассуждали не моряки, летчики, это их флотские дела. Их там и подлодки вышли прикрыть. Там и целый линкор Архангельск с эскортом выдвинулся. Сами справятся. Ситуация, когда линейный корабль владычица Мария обратит свои орудия против бывших хозяев, почему-то настырно оставалась на слуху. В целом, наверное, объяснимо. Если те же встречные бои Шерман на Шерман, как и стычки ленглизовских краснозвездных спидфайров с однотипными истребителями с опознавательными знаками страны-производителя ничего похожего не вызывали, то дредноут, очевидно, слишком большая железяка. Тридцать тысяч тонн монолитного металла на плаву, чтобы не обращать на себя внимания. Даже в удаленном представлении. Да и орудия на нем немалые. Сталин и тот поддастся настроением, усмехнется в усы. Передали на свою голову, бросив тигриным прищуром наркому. Но наш-то лучше. О скверном состоянии Советского Союза докладывать Верховному Кузнецов не спешил. Немного самонадеянно, зная, как опасно скрывать от хозяина факты. Но как профессиональный моряк Николай Герасимович не верил, что пара торпед способна остановить корабль водоизмещением 60 тысяч тонн. Во всяком случае, надолго. Получил контузию, оправится, рассуждал адмирал флота. Верил в это и Левченко. Тем более ему пообещали с машинного, что дадут. Пока же линкор пытался тянуть Кронштадт. Для моряков боцкоманд это было сплошное мучение, усугублявшееся неудачами. Дважды на борт Советского Союза подавали линии, чтобы завести двухдюймовые буксировочные концы, и оба не обрывались. Тяжелую тушу линкору упрямо ставил лагом. Кронштадту, кораблю весом в 35 тысяч тонн длиной 250 метров, далеко не виртуозу для таких дел, удерживаясь подле дрейфующего флагмана на минимальных ходах, самому приходилось непросто — управлялся с трудом. На третьей тягомотной попытке союз все же заворочился сам, пустив дыма, забурлив из-под кормы, двинув, тяжело, не торопясь.